В этот самый миг мимо Гарри метнулась рыжая молния. Живоглот прыгнул на Блэка и распластался у него на груди, заслонив его. Блэк моргнул, скосил на него глаза. «Уйди — Уйди, — буркнул он, стараясь отцепить кота. Но кот крепко вцепился когтями в мантию Блэка, повернув их Гарри. Странную курносую морду он уставился на него желтыми глазищами. Глядя на кота, Гермиона судорожно вздохнула. Пальцы Гарри сильнее сдавили палочку. Что же теперь убить за одной кота? Он явно в сговоре с Блэком, готов умереть, защищая его. Но Гарри какое дело до этого? «Блэк хочет спасти кота! Этот друг, значит, для него больше, чем родители Гарри!» Гарри поднял палочку. «Надо действовать! Пробил, наконец, час отмщения. Он убьет Блэка. Должен убить!» Ему выпал редкий случай. Секунды тянулись медленно. Гарри стоял с нацеленной палочкой. Блэк все смотрел на него. Живоглот прижимался к груди беглого узника. На кровати гневно сопел рон. Гермиона затаила дыхание. Вдруг внизу послышались голоса. Там явно кто-то ходил. — Мы здесь! — неожиданно крикнула Гермиона. — Здесь, наверху! — С нами Сириус Блэк! Скорее! Блэк испуганно дернулся. Так что живоглот едва удержался. Гарри крепче стиснул палочку — «Немедленно убей!» — загремело у него в мозгу. Но на лестнице уже звучали шаги, а он все стоял, не в силах шевельнуться. Дверь с грохотом распахнулась, Гарри стремительно обернулся. В потоке красных искр в комнату ворвался профессор Люпин. В лице некровинки, в поднятой руке волшебная палочка. Его горящий взгляд скользнул от рона, лежавшего на кровати их Гермионе, прижавшийся к стене, от нее Гарри, который замер с палочкой над Блэком, и остановился на самом Блэке, поверженном и окровавленном у ног Гарри. — Эспелиармус! — приказал Люпин. Волшебная палочка Гарри снова вылетела из его рук. Та же участь постила и две другие, что держала Гермиона, Люпин проворно схватил их и прошел внутрь комнаты, не спуская глаз с Блэка. У того на груди по-прежнему сидел живоглот. Гарри остался стоять на месте, испытывая внезапно подступившую опустошенность. Он не убил. Блэка теперь опять отдадут в руки дементоров. Профессор Люпин заговорил необычным взволнованным голосом. Где он, Серьез? Гарри поднял глаза на Люпина. Что тут говорит? О ком? Мальчик снова посмотрел на Блэка. Лицо узника решительно ничего не выражало. Минуту он лежал, не шелохнувшись. Потом очень медленно поднял руку и указал на Рона. Гарри а задачно оглядел пространство справа и слева от приятеля, который был тоже явно сбит с толку. Ну, тогда Люпин глядел на Блэка так пристально, словно пытался прочитать его мысль, почему он до сих пор не открыл себя. Разве что глаза Люпина расширились, как будто он увидел позади Блэка нечто такое, чего не видел никто другой. Разве что это был он? — Он, а не ты? — Но ты не успел мне этого сказать. Блэк, не сводя с Люпина не мигающего взгляда из-под лоби, чуть приметно кивнул. — Профессор Люпин не вытерпел Гарри. — Что здесь? Закончить вопрос ему не удалось. Он увидел такое, отчего слова застряли у него в горле. Опустив волшебную палочку, Люпин подошел к Блэку, взял за руку, И помог встать. Живоглот при этом слетел на пол, после чего по-братски обнял Блэка. У Гарри возникло ощущение, что его желудок куда-то провалился. — Не может быть! — ахнула Гермиона. Люпин отпустил Блэка и повернулся к ней. Гермиона вскочила, устремив на Люпина дикий взгляд. — Вы! Вы! Гермиона! Вы с ним! — — Гермиона, успокойся. — Я никому ничего не говорила, — взорвалась Гермиона. — Я скрывала правду ради вас, Гермиона. — Пожалуйста, выслушай меня, — гаркнул Люпин. — Я все сейчас объясню. Гарри заколотила дрожь, но уже не от страха, а от злости. — Я верил вам. От волнения у него срывался голос — — А вы все это время были его другом! — Ну, это не так, — возразил Люпин. — Я не был ему другом двенадцать лет, но теперь стал им снова. — Дай мне объяснить. — Не верь ему! — надрывалась Гермиона. — Не верь, Гарри! Это он помог Блэку проникать в замок. Он тоже хочет тебя убить. Он — оборотень! Наступила звенящая тишина. Теперь все взоры были прикованы к Люпину, а он оставался, на удивление, спокоен, хотя и побледнел. Не все меряется обычной меркой Гермиона. Ты угадала из трех раз всего один. Я не помогал Сириусу проникнуть в замок, и уж, конечно, не желаю Гарри смерти. Непривычная судорога пробежала по его лицу. Но не буду спорить. Я действительно оборотень. Рон предпринял еще одну героическую попытку подняться, но, застонав, тут же повалился обратно. Люпин с тревогой поспешил к нему, но тот лишь с отвращением отпрянул. Отойди от меня, оборотень! Лицо Люпина окаменело. С видимым усилием он повернулся к Гермионе и спросил. — Давно ты узнал? — Давно, — нехотя призналась она, — когда писала реферат для профессора Снега. — Хм, он будет в восторге! — холодно заметил Люпин. Снег и затеял этот реферат, потому что надеялся, кто-нибудь досообразит, что означают симптомы моей болезни. — Ну, а ты, наверное, проследила по лунному календарю, что я заболеваю всегда в полнолуние. Или обратила внимание на то, что, увидев меня, богарт превращался в Луну, и то, и другое. Ответила Гермиона. Люпин невесело засмеялся. Для своих лет ты исключительно умная колдунья. Вовсе я не умная, гневно отозвалась та. Была бы поумнее, я бы всем рассказала, что вы такой. Да, все и так знают, по крайней мере, преподаватели. Дамблдор пригласил вас преподавать, зная, что вы оборотень? Рон задохнулся от изумления. Он что, с ума сошел? Многие именно так и думают, кивнул Люпин. Сколько ему пришлось убеждать преподавателей, что мне можно доверять? На этот раз он ошибся. Не выдержал Гарри. — Вы все время помогали ему! — он указал на Блэка. Тот подошел к кровати и сел, закрыв лицо трясущимися руками. Живоглот вспрыгнул на постель рядом, и, мурлыча, уселся беглецу на колени. Рон, волоча ногу, отодвинулся от них. — Я не помогал Сириусу, — повторил Люпин. И если вы дадите, наконец, мне возможность, я вам все объясню. Определив, какая палочка кому принадлежит, он одну за другой бросил их хозяевам. Гарри растерянно поймал свою. — Ну вот, — Люпин засунул собственную палочку за пояс. — Вы вооружены, мы — нет. — Теперь вы готовы слушать? Гарри не знал, что и думать. Может быть, это военная хитрость? — Если вы не помогаете ему... — А как вы узнали, что он здесь? — спросил он с ненавистью, глядя на Блэк. — Помогла карта, — ответил Люпин. — Карта — мародер. Я проследил по ней у себя в кабинете.